На одном массовом торжестве массовик затейник объявляет. Так, а теперь будем проводить конкурс Пантомимы. Так, кто у нас изобразит, ну скажем, волка? Есть желающие? Я, я, я, я, я желаю Подходите, молодой человек, изображайте волка. голос, где голос? Ещ страшнее! страшнее. А, Буль... ой, ой, ой, извините, а, а без этого слова, пожалуйста, хорошо? А, пожалуйста! Буль! <соцентрический голос> Объявление. Продается отечественный суперпоглотитель жира, мяса, колбасы и рыбы. Кличка Шарик. <соединяя> Я когда в армии служил, у нас такой солдат был. Чебурашка. <соединяя> Фамилия что ли такая? Нет, настоящая Чебурашка. В смысле? Ну, когда он из окопа высовывался, враги думали, что их трое. Эксклюзив. Я был когда-то странной игрушкой, безымянной каратурой. В магазине никто не подойдет. Истерия, чипашка, мне каждая дворняшка тут встречи и сразу лапу подает. Мне нравятся эротические сны. Напрягает только, что они на немецком. <связывая> <связывая> Танцуем, девочки танцы.